Глава одиннадцатая. Третьи сутки на ногах, и грозовой фронт, прошедший низом. Тропы молний, на доле мгновения прораставшие в черной пряже туч, запоздалый удар ветра, от которого гондола покачнула и затрещала. Острые пики гор. Глотка перевала и белесые костяные стены Гримхольда. который вырос на прежнем месте. Белое же лицо капитана, вцепившегося в штурвал. Он не сводил взгляда с пустоты, разверзшейся под ногами. Птичья тень и глухой удар, на который кто-то отозвался всхлипом. Страх такой явный, заразительный и пьяная общая радость, когда позади остались и опоры воздушного моста, и металлическая паутина его застрявшими в ней мухами вагонеток, рассвет за стеклом под стеклом когда солнце медленно выкатывается наполняя салон гондолы алым пламенем и люди позабывшие о страхе протягивают руки собирая огонь горстями пьют смеются хлопают друг друга по плечу поздравляя хотя броко не понимает с чем поздравляют Ингольф и тот утрачивает обычную свою презрительную отрешенность красиво он смотрит не на солнце на пассажиров подмечая и бледного репортера позабывшего о воздушной болезни спешащего запечатлеть яркие свежие пока ощущения и финансист что пытается остаться невозмутимым инженеров оптографиста он сонно трет слипшиеся глаза удивительно спокойный человек продремавший всю грозу лакированные горы с высоты казавшиеся игрушечными и широкое русло торосы покрывало полей и зелень леса, к которому янтарная леди спустилась, заминка с машиной и тяжелый запах керосина, что повис в салоне, заставляя морщиться даже людей. Ингольф деловито избавившийся от пиджака и жилета, он остался в белоснежной, некогда накрахмаленной, но за ночь потерявшей былой вид рубашки. Подтяжки поправил и откинул узкую дверцу, пробормотал. «Не могли проход пошире оставить? Скажите, пусть заглушит мотор!» Тяжелый рокот, к которому и Брок, и пассажиры успели привыкнуть за время полета, смолк. Воцарившаяся тишина воистину показалась оглушающей. «Мы упадем?» – побледневшая Лердис привстала и, печально улыбнувшись, села на диванчик. Она не пыталась больше заговаривать и теперь нарушила молчаливое перемирие, установившееся за ночь. Нет. Инглф не возвращается долго, а ветер относит янтарную леди к югу. К счастью, этот ветер не настолько силен, чтобы причинить вред, и люди, убедившись, что падать дирижабль не собирается, заговаривают о завтраке. Они бледны, не в меру суетливы и все же счастливы, и стюард разносит еду, разогретую на патрубках паровой печи. Вынужден признать, бледный репортер решается... пересесть. Он встает, держась обеими руками за диванчик и делает шаг. Замирает, сглатывает и делает второй. Человек идет на полусогнутых ногах, покачиваясь. Что ощущение, этот полет оставит незабываемое. Вы позвольте, мастер? Присаживайтесь. Вам стоит поесть. Пожалуй, воздержусь. Бледное лицо становится еще более бледным. От человека тянет характерной кислотой. И, значит, вчера ему все-таки стало дурно. Скажите, а если не удастся починить мотор, мы...» Он бросил взгляд на иллюминатор. «Мы запустим дублирующий. А если и он...» Еще сутки янтарная леди продержится в воздухе. Нас снесет ветром. И да, спустя пару часов мы начнем снижаться. Очень медленно. Поэтому, полагаю, как только капитан обнаружит... Подходящее для экстренной посадки поле он выпустит лишний газ, и мы сядем. Волноваться не о чем. Упасть она не способна. Она? Репортер прижал губам измятый платок. «Янтарная леди!» Романтичное название, мастер. «Не объясните ли?» Промолчал бы, но Лэрдис, поглядывая искоса, перебирает звенья цепочки, с которой свисают янтарные кабошоны. У моей жены глаза цвета янтаря. «Жены?» Он мнет платок, но скептицизма не скрывает. «Жены?» — подтвердил Брок. «У меня замечательная жена, которая осталась на земле, пусть бы и заслужила этот полет больше, чем кто бы то ни было. Ее дирижабль нарисованный акварелью на белом листе, такой, каким Брок его себе представлял, пусть и видел иначе, формулами, строгостью чернильных линий, тонких и толстых». распятым на трехмерной крестовине чертежей. Запах керосина сделался отчетливей. Нужна ли помощь? Кому другому Брок помог бы без спроса, но Инглфо он не желал оскорбить самим этим предложением. справиться Репортер чихнул и задышал чаще. Он хватал пропахший керосином воздух ртом. Вспомнились вдруг огромные карпы, которых разводили в прудах за городом. Над прудами построили ажурные мостики, и карпы, поднимаясь к поверхности воды, следили за гуляющими. Кэрри еще шепотом спросила, не выпрыгнут ли карпы. Карпы были древними, огромными, покрытыми чешуей, черепицей. Значит, в честь жены. Репортер покосился на с которая сидела прямо, глядя на собеседника, а финансист, отчаянно сражавшийся с испариной, Что-то тихо ей говорил. Он человек и богат, но... Когда Лэрдис привлекала богатство? Для нее все игра. И полет, и дирижабль, и сам Брок. Ковровая охота, в которой она себе не откажет. Просить о пощаде бесполезно. И что остается? Моя жена вложила немало труда в этот корабль. Брок с нежностью провел по спинке диванчика ладонью. Имя — это меньшее, что я мог подарить ей. Только кому это интересно? И кто поверит Броку? Ингольф выбрался в гондолу и, попытавшись вытереть руки, которые по локоть были в масле, буркнул. Запускай. Он тер и тер ладони, но лишь размазывал масло, которое пропитало и рукава рубашки. Протечка, уже нет. Проветрить бы тут, а то задохнемся. Репортер уступил место на низком диванчике. Но садиться Ингольф не стал. Стянув рубашку, он вытер ею рукав и шею, и волосы, которые утратили блеск, но обрели характерную маслянистую желтизну. Проклятье. Ощущение, что я искупался в чане с этой дрянью. Он долго тер голову, с каждой секундой раздражаясь все больше. Ванны здесь, конечно, нет. Подали кувшин с водой и таз. Она не рассчитана на столь дальние перелеты. И запас керосина должен был... быть выработан на две трети, если не больше. Понимаю, ненавижу, когда шкура липкая. Леди, если вас что-то не устраивает, отвернитесь. Инголф оскалился, и Лэрдис отвела взгляд. Не люблю женщин, которые полагают себя центром мироздания. Впрочем, и мужчин тоже. Он сказал это достаточно громко, чтобы быть услышанным. — Что вы, господин Инголф? тотчас отозвался инженер. Госпожа Лерди своим присутствием украсила полет. Из украшений я предпочитаю цветы. Инглф отмывался долго, раздраженно фыркой, пытаясь унять живое железо, которое проступало то на шее, то на плечах, покрывая кожу даже не рябью плотной темной чешуей. Был долгий день, когда время замерло, и стрелки на почерневших, словно покрытых окаленный часах, застыли. И Брок, разглядывая эти часы, вспоминал ярмарку, цветные шары и широкие прилавки, ряды со сладостями и лентами, пуговицами всех цветов и размеров, шкатулками из кости янтаря, красного, живого бука и дерева, обыкновенного, но выкрашенного травяными отварами, всегда найдется кто-то, кому легко продать подделку. И на этой ярмарке Кэри нашла часы, а еще деревянного пса. вырезанного столь умело, что казался он едва ли не живым. Белое блюдо, которое расписала старуха. Она сидела на платке, подогнув ноги, и на коленях ее стояли дощечки, а на дощечках – глиняные плошки с красками. Рисовала старуха пальцами, и это само по себе казалось волшебством. Кэрри же, взяв Брока за руку, прижавшись к плечу, смотрела, как распускаются на белом фаянсе цветы, И блюдо несла бережно, и это блюдо было ей дороже всего заводского фарфора. Она замолчит, закроется обидой и будет права. Брок потер глаза, которые горели. «Выпей», — Лердис подала высокую кружку. «Ты ничего не ел». От сытости потянет в сон, и объективных причин не спать у Брока нет, но страшно закрыть глаза. «Кажется, стоит на миг расслабиться, и произойдет непоправимое». «Уже произошло». «Выпей», — повторила Лэрдис, вкладывая кружку в руки. «И успокойся. Я поняла, что ты мне больше не рад». «Прости, но...» «Не прощу», — она присела рядом. Ну, пойму, не стоит переживать. Я не собираюсь докучать себе. В конце концов, мужчина, пытающийся завоевать женщину, это нормально». А вот женщина, которая, позабыв о гордости, бегает за мужчиной, это смешно. Я ненавижу быть смешной. В кружке оказался кофе, крепкий, едва ли не до черноты. Если я скажу, Лэрди смотрела мимо него в окно, за которым не было ничего, помимо бескрайней дикой синевы. Что сожалею о нашем расставании и о том разговоре. Ты поверишь? Нет. Правильно. Не следует верить женщине. Мы слишком непостоянны, а когда кажемся иными, то это лишь часть игры. К слову, я рада, что решилась. На что? На полет. Она поднялась и, прикрыв рот ладошкой, сказала, но «Ну, все-таки он утомителен. Не проводишь до каюты? Нет. И да, ему придется играть в гостеприимного хозяина по нотам приличий, нарушить которые здесь и сейчас немыслимо. В узком коридоре Лэрдис зябко поводит плечами. «Полагаю, просить тебя помочь с одеждой не следует?» «Не следует». «Жаль». Она накрыла ручку двери ладонью. «Когда-то ты весьма ловко с ней управлялся. Но иди, не смею задерживать. Я угадала, отказавшись от корсета. А с остальным как-нибудь справлюсь. Следовало уйти, но Брок медлил. Любит ли он ее? Помнит? Да». Ее сложно забыть. Она осколок металла, что вошел в сердце и пробил насквозь. Остался, зарос живым. И сердце бьется, работает, но осколок не исчез. «Уходи», — шепотом произнесла она, потянулась к лицу. «Уходи, пока я еще согласна тебя отпустить». В тени коридора Лэрдис выглядит старше. Она потускнела. И Броку хочется коснуться волос, убедиться, что и вправду утратили они по золоту. Провести пальцами по щеке, влажноватый, утомленный, стирая пудру, ту самую, с тонким ароматом лаванды. Вернуться в прошлое. Вернуть. Навсегда и вместе, до самой смерти, чтоб в один день. И будь что будет. Не будет ничего, кроме пустоты. Уходи. Она сама касается его. Пальцы замирают на висках, дрожат, словно лэрдис замерзает. И запах сладкий, нежный запах. я не хочу тебя отпускать и снова игра но на сей раз без него прости он отступает разрывая прикосновение отступить оказывается просто Сожаления нет и раздражение тоже обида и та ушла расплавился железный осколок освобождая эта женщина была чужой она улыбается виновата и растеряна Сама не в силах поверить, что он, Брок, и вправду готов уйти. И протянутая рука, замершая в воздухе, падает, теряясь в складках пышной юбки. Наверное, это правильно. Ее плечи паникают. У тебя своя жизнь. И смешно было бы ждать иного. Ты без того дал мне многое. У тебя своя жизнь. Его слова. Лишь эхо сказанного Лэрдис. В ней не осталось ничего. Она сама пятится спиной, касается двери и... Руки прячет. Выглядит растерянной и жалкой. Если бы ты знал. Впрочем, хорошо, что не знаешь. Жалость унижает. Понимаю. Затянувшийся разговор. Струна из слов, который давным-давно следовало бы разорваться. И все-таки разрыв этот пугает неотвратимо. Янтарная леди дрожит. Дрожь ее передается Лердис. Я смешна? Нет. Смешна, и твой друг это видит. Инглф, он мне не друг. Неважно. Я могу притворяться сильной и равнодушной. Я ведь хорошо умею притворяться, если ты помнишь, конечно. Помню. Знает. И почти восхищается новой ролью, которая наверняка дается Лэрдис немалым трудом. Порой я сама забываю, где я настоящая. Потом вспоминаю, конечно. Или мне лишь кажется, что вспоминаю. И, думая о нас, я... Я ошибалась. Но некоторые ошибки нельзя исправить, верно? Пожалуй, иди уже, не заставляй меня передумать. Идет, и струна натягивается до предела. Она рвется беззвучно, но еще болезненный Брок, отведя взгляд, сбегает. Ему немного стыдно и за свой побег, и за облегчение, которое он испытывает, все, что должно было быть сказано, они сказали. Он сказал. Но был ли услышан? Брок все-таки, наверное, придремал, потому как, очнувшись от прикосновения Стюарта, увидел потемневшие окна и долго не мог понять, о чем говорит человек, а он, как назло, разговаривал шепотом. Город в двух часах ходу, янтарная леди идет по ветру и с хорошей скоростью. На капитанском мостике подали крепкий кофе, от которого в голове слегка прояснилось, и Брок, устроившись в низком кресле, пил медленно, Тер одеревеневшую шею, разминал руки, которые болели, обе, и одинаково тянущей болью, а под ногами сгущалась темнота. Она подбиралась вплотную, но отступала перед огнями кормовых фонарей и носовой мощный пробивал сгустившийся воздух. Город лежал на холмах, рассеченный клинком реки, неравномерный, уродливый. Расползалась язва нижнего города, черная, грязная, со струпьями заводов и фабрик, окутанная желтым дымом, будто гноем. И веером расступались улицы Верхнего. Камень, снег, который кружил, оседая на окнах. Уже скоро, приглушенный рокот мотора, винты останавливаются, и янтарная леди плывет по ветру, голос которого слышен Броку. Вот и поле. Серая игла мачты, соединившая небо с землею. Огни, газовые фонари и, кажется, факелы. Снова толпа, а Брок устал. Он просто безумно устал и хочет домой. Правда, городской дом пуст, а сил на то, чтобы шагнуть по ту сторону гор, не хватит. Впрочем, если и хватит, то с такой головой он просто завалит контур портала и отдохнет немного и вернется домой. На рассвете, когда Кэрри еще спит. Войдет на цыпочках, присядет на край кровати и, взяв ее за руку, проведет теплыми, расслабленными пальцами по своей щеке, а когда она сонно откроет глаза, скажет: Здравствуй, я вернулся. И она, быть может, улыбнется. Тогда Брок поймет, что у него еще осталась надежда. Лишь бы не было, слишком поздно было. Он всегда спускался последним, но не в этот раз. Осталась дежурная команда, и Стюарт спешил. Погасить огни в кают-компании. Собирал пустые чашки и бутылки, которых было как-то очень уж много. Мятый платок, забытую перчатку. Лэрдис ждала у трапа, мелко дрожа, но упрямо глядя в темноту. И сжимала кулаки в мужских перчатках. Боялась? И, исправляя со страхом, надела нелепый этот наряд, очередной вызов, о котором напишут в газетах. не только о нем. «Поможешь спуститься?» Тихо спросила Лэрдис, когда ветер прорвался в черный зев выхода. Или мы настолько чужие, что... Я пойду первым. Брок подал руку. Ты следом. Бояться не стоит. Здесь лестница находится внутри мачты, поэтому ветер не страшен. Пролеты освещены. Есть площадки. Почувствуешь, что устало, скажи, будем отдыхать. Спасибо. Главное, вниз не смотри. Брок, она больше не пробовала прикоснуться. И не следовало лететь, верно?» «Не следовало», — согласился он. Он слышал эхо ее дыхания в стальной полой спице, за стенами которой метался ветер, неощутимый, но близкий, заставлявший стены вибрировать и прижиматься к стальной железнице. Нужно строить подъемник для грузов и для пассажиров. Пассажиры будут. По оптографу передали, что билеты на следующий полет все раскуплены, равно как и места в грузовом отсеке развлечения пускай когда-нибудь воздушные пути станут столь же обыденны, как и наземные последняя секция была открыта и Брок спрыгнул на землю с удовольствием отметив, что земля под ногами не спешит раскачиваться он отступил, подав руку Лердис и та приняла помощь жила предвечная сказала она цепляясь за его пальцы я на земле и основа на земле — Поверить не могу. — Не раскачивается? — Точно не раскачивается, а главное, что нет ощущения пустоты под ногами. Я не знала, что боюсь высоты, и лучше бы ты придумал что-то, что быстро ездит, но по земле. — С этим к Он самовлюбленный хам. Лэрдис все же качнулась, но устояла, наклонилась, коснулась щеки. — Надо же, снег идет. Мне нравится зима. Спасибо. — Пожалуйста. Он обернулся и... Кэрри стояла между двух фонарей. Белая, в белом свете. Зимняя, снегом окутанная. Родная. Чужая. «Извини», — тихий голос, погасший глаза. «Не подумалось, что ты рад будешь меня видеть». «Это тебе». Она протянула букет из мятых цикламенов, сунула его едва ли не силой и отступила. Отступала шаг за шагом. «Кэрри!» Надо что-то сказать, остановить, удержать, попросить остаться, объяснить все, но Брок молчал. Я... Она опятилась, улыбаясь неловкой, несчастной улыбкой. Я рада, что полет прошел хорошо. Я действительно рада. И когда все же развернулось, Брок отчетливо понял. Уходит. Все близкие рано или поздно уходят, но Кэрион сам прогнал. Мне жаль. Лэрдис не выглядела огорченной. К ней как-то очень быстро вернулась прежняя маска. Проклятие. Брок вступил на дорожку. Факел, огонь, люди какие-то, которых не должно быть, его останавливают, пытаются, вопросы задают, хватают за руки, привлекая внимание, вновь суют цветы, словно он, Брок, девица. И вскоре он с трудом удерживает охапку. Оркестр, музыка и репортеры, желавшие знать подробности. А Кэрри нет. Ушла. И догнать не получилось, потому что плохо старался. Он, Брок, наивно рассчитывал, что у них целая жизнь впереди. И что такое год? Упущенное время, у себя же украденное. Множество дней, хороших дней, которые могли бы стать иными. Слов несказанных, не сделанных вещей. И увязнув в толпе, Брок вдруг осознал, что сорвется еще немного и... «Мастер!» Высокая фигура гвардейца заступила путь. Его величество желают вас видеть. Немедленно. Окно портала избавило от толпы. Это мне. Стальной король принял букеты. Признаюсь, польщен. Мне никогда прежде цветов не дарили. Цикламены, фарфоровые, хрупкие, измятые, безнадежно испорченные, как его брока, семейная жизнь. Пей. Король вложил в руку кубок, и Брок выпил. Горячее вино со специями подарило тепло, хотя Брок и не осознавал, что замерз. «Садись куда-нибудь, покоритель неба!» «Как тебе титул?» «Отвратительно», — честно признался Брок. «Небо нельзя покорить, и океан, и огонь!» Брок повернулся к камину. «И огонь! Пленить, заточить, убить можно, а покорить нельзя!» Он шагнул к огню, завороженный, рыжекрылый феникс в каменном гнезде. Ты по-прежнему уверен, что взрывы продолжатся? Прилив. Я читал твой доклад, поэтому мы сейчас и беседуем. Стальной король в цветах смотрелся довольно-таки нелепо. И да, я слышу голос огня. А ты? Не отвечай, я вижу. Феникс поднимался. Пытался взмахнуть крыльями и брок. Протянул ему руку, чтобы поддержать. Пламя коснулось перчатки и запахло паленой кожей, но боли не было, и живое железо наполнило ладонь. Все слышат, и кому-то будет сложно удержаться. Олаф останется в городе. Жестко ответил стальной король, вытащив тигровую лилию, рыжий пламенный зев с черными точками ожогов и пыльца на пальцах, словно след огня. Как и все, кто причастен к прошлогодней истории. Город надо эвакуировать. Как ты себе это представляешь? Больше миллиона жителей. Куда? За перевал? Из-за теоретической возможности прорыва. Что будет, если ты ошибаешься? А что будет? Брок смотрел на живое железо, впитывающееся в кожу. Если я прав? Огонь расползался по ладони, стекая с пальцев, обвивая. Шелковое пламя, нежное. А король, разглядывая лилию, отвечать не спешил. Что ж, он опускает цветок, позволяя ему упасть на ковер, и пыльца оседает на белой шерсти. Если ты прав, то придется сложно. Кому? Всем. Он поднимается, опираясь на тяжелый резной подлокотник. И пальцы впиваются в дерево так, что дерево трещит, Ты же сам ставил сценарий. Верхний город просядет. Щиты, которые будут поставлены, сметет приливной волной. Жила прорвется, и живая кровь земли, раскаленная, согретая сердцем мира, хлынет в древние катакомбы. Она столкнется с рекой, и вода вскипит, превращая город в один паровой котел. Камень, не выдержав напряжения, расколется. Он будет крошиться, кипеть, наполняя лаву кремниевыми осколками. Река выйдет из берегов, что кипящая вода, что пламя, устремится по улицам. И с жарой сушит остатки зелени. С хрустом просядет земля, и дома рассыплются, словно песчаные фигуры на пляже. Люди нижний затопят, возможно, уцеляют окраины и старые особняки. Король перешагнул через лилию рыжее пятно на белом ковре. «Человеческие особняки!» Он остановился у камина и в свою очередь протянул ладонь. Пламя отозвалось, сплело тонкий хлыст, пытаясь поймать королевские пальцы. коснулось кружева, опалила тканей, король чихнул. «Погибнут тысячи». «Сотни тысяч», — поправил стальной король. «Сотни тысяч людей, и не только их». о людях вы не беспокоитесь. Опасный вопрос, мастер, но беспокоюсь. Они тоже мои подданные, и мне крайне не хотелось бы терять их подобным образом. Но меж тем вы не собираетесь предупредить их об опасности и вызвать панику, а паника приведет к хаосу. Ты сумеешь призвать к порядку обезумевший город? Я вряд ли. Молчание и пламя, сорвавшись с королевской ладони, Прячется под покровом углей. Оно шепчет о том, что уже скоро станет свободно. Мне следует молчать. Верно, мастер. Превентивный побег лишен смысла. Наконец, произнес король. Но это не значит, что мы вовсе не примем мер. К слову, ты не слишком устал? Устал, но не настолько, чтобы не выслушать короля. Хорошо, будем считать, что ты бодр и полон сил. Король фыркнул и щелчком сбил с рукава упрямую искру. Еще летом пансион ее величества для благородных девиц переведен в Альхайр. Матушке показалось, что девочкам будет полезно ознакомиться с особенностями архитектуры альвов. Естественно, и пажеский корпус отправился следом. Академия и младшие курсы псарни. Кое-кто из старших. Дети требуют присмотра. Альхайр – белый город. Мертвый город, осиротевший с уходом альвов. Запертый храм и костяная вязь летнего дворца, выращенного мастером, равных которому не было и уже не будет. После перелома ее величество покинут город, отправится на воды. Зимой в живые рощи зима не заглядывает, а ее величеству следует поправить здоровье. «Я вполне здорова, муж мой!» Она вошла в кабинет и, оглядевшись, кивнула Броку. из рода холодного Рубидия. «Не спорь». «Не буду», — ответила она улыбкой на улыбку. «Некрасивая, пожалуй. Настолько некрасивая, что сама по себе эта некрасивость выглядит привлекательной. Слишком резкие черты лица, скулы заостренные, тонкий горбатый нос срезными ноздрями, высокие лопы, темные, точно углем нарисованные брови. Решено то, что решено». Она опустилась в кресло, и король встал за ее спиной, положив руки на покатые плечи. — Мы ведь уедем ненадолго, верно? — И, мастер, я все-таки надеюсь, что вы ошибаетесь. Но если нет, то... Руки ее были крупными и лишенными всякого изящества. С круглыми ладонями, с длинными, но полными пальцами. — Мы сохраним то, что можно сохранить, — сказала Альгрид, разглядывая Брока. И во взгляде ее, не по-женски прямом, открытом, не было раздражения, но лишь любопытство. Дети, подростки и, надо полагать, наследники основных родов, которые сумеют удержать власть, сын короля Альгрид. Вице-король, как меня убедили, достаточно силен, чтобы не допустить войны. Она провела ладонью по косе, волосы цвета латуни и металлический же блеск синих глаз, И достаточно благороден, чтобы мы с сыном чувствовали себя в безопасности. От Брока ждут ответа и обещания молчать. Я не знал, что за перевалом появился вице-король. Пока нет. Король наклонился к Альгрид и не поцеловал, но лишь коснулся губами ее волос. Но появится скоро. Оден поймет, что должен сделать. Правда, захочет остаться. Многие остаются, хотя далеко не все добровольно. Уйдут дети, женщины и те, кто слишком слаб, чтобы быть полезным, останутся вожаки, и, быть может, совокупно их силы хватит, чтобы сдержать разъяренный взрывной волной прилив. Щиты, их сметет ударом, но все же они ослабят волну, пусть и не намного, но порой хватает малости. Я успокоил тебя, мастер. Да, я буду молчать. «Замечательно. Я рад, что мы правильно поняли друг друга». Король взял жену за руку, и взгляд ее у Брока сердца жалость. «Не так давно на него смотрели так же. А теперь Кэри уйдет, если уже не ушла. В городе небезопасно. Я объявлю о назначении на Балум в честь перелома. Надеюсь, ты почтишь меня своим присутствием? Разве я могу вам отказать?» «Не можешь», — легко согласился король. «Ни ты, ни твоя милая супруга. И еще, Брок, я, по возможности, стараюсь не лезть в дела личные, но ты ведь чувствуешь прилив. И лучше, чем кто бы то ни было, представляешь, чем он может обернуться». Альгрид сжимает руку мужа. «Мне бы не хотелось, чтобы рот твой на тебе прервался». От него не ждут ответа, и Брок молчит. Усталости и вино берут свое. Он смотрит на короля, на королеву, которая появилась вдруг из ниоткуда, некрасивая, но слишком яркая, чтобы ее могли просто не заметить. На них, связанных друг с другом и живым железом, и рождением сына, и чувством, которое стальной король почитал смешным, не стоящим внимания, изменился ли он? Огонь плодит тени, а тени меняют выражение лица, пусть и королевского, смягчая черты. Он выглядит почти здоровым. Счастливым, пожалуй. И Брок впервые поймал себя на том, что завидует королю. Он не спал. Он закрыл глаза лишь на секунду, но секунда, похоже, тянулась слишком долго. И когда Брок открыл, то обнаружил, что Альгрид исчезла, а в кресле напротив сидит король. Он снял куртку, оставшись в рубашке, закатал рукава, Развязал шейный платок, и Броку было немного неудобно видеть короля таким домашним, пожалуй. «Долго я?» — голос в просоне звучал хрипло, ломко. «Не так, чтобы очень долго». Король держал в руке бокал на длинной ножке. «Темное стекло, хрупкое и темное же вино, которое он не торопится выпить. Но я решил, что лучше тебя не трогать. Голоден?» Не дожидаясь ответа, король потянулся к колокольчику. Ужин подали на двоих. «Мне, пожалуй, стоит вернуться». Брок стряхнул оцепенение. Низкий столик на колесах, черный королевский фарфор и столовое серебро, которое вовсе не серебро, но сталь, ваза, цветы исчезли, и хорошо. Их запах раздражал Брока. Зато появилась серебряная оленья голова, рога которой украшали свечи. Тебе стоит нормально поесть. Или полагаешь, что ужин со мной дурно скажется на твоей репутации? Король зажигал свечу за свечой. Пламя легко отзывалось на прикосновение его, и ониксовые глаза оленя оживали. У меня не смешные шутки. Скорее уж я утратил способность шутки понимать. Брок сел. Голова была тяжелой. Короткий сон не принес отдыха, но лишь усилил усталость. Глаза горели, а желудок сводило судорогой. Сколько он не ел? Прошу. Король расправил льняную салфетку с монограммой. Не стесняйся. И заодно уж договорим. Кстати, настоятельно рекомендую пироги с ягнячьими мозгами. И перепелки сегодня хороши, но перепелку сложно испортить. Бульон выпей. Вы останетесь? Неудобный вопрос, но стальной король отвечает сразу. Останусь. Хочешь сказать, что это неразумно? Хочет, но не скажет. Наверняка находились иные советчики, куда более достойные. Я был бы плохим королем, если бы отступал. Я сделаю все, чтобы выжила моя семья. Другие семьи. Нечеловеческие. Да, мастер, нечеловеческие. Король глядит на свечи, и в светлых его глазах отражаются десятки огней. Спрашивай. Ты не умеешь молчать. Даже когда молчишь, то молчание получается чересчур выразительным. Странник. Сначала даешь Перепелки, которые вправду сложно испортить, и пироги с мозгами. Не так и плохо на вкус, как оно звучит. Седло барашка в клюквенном соусе. стерлять с черным сыром. Брок ест. Король ждет. Вертит в пальцах все тот же бокал и к вину не притрагивается. А потом... отставив велит. «Идем». Стальной король все еще пользуется тростью. Однако хромота его едва заметна, да и сама трость. Брок понимает это внутренним чутьем, является скорее данью привычки, нежели необходимостью. «Огонь возьми». И оленья голова, неудобная, тяжелая, оказывается в руках Брока. Король подходит к гобелену, на котором... Загнанный тур, накренив могучую голову, готов встречать охотников и кольцо стальных псов. Отрезав зверю путь к побегу, все же не спешит сжиматься. Старая картина, старый дворец, строго хранящий тайны. Одна из них встречает брока запахом сырого камня и древнего, источенного дерева. Лестница ведет вниз, ступеньки ее крутые и высоки. Сполохи огня скользят по неровным стенам. Широкие балки вырастают из камня, словно сдерживая его, желающего сомкнуться, раздавить наглецов, что дерзнули заглянуть наизнанку дворца ниже, еще и еще ниже. Гулкие шаги и мягкое касание трости, которое отсчитывает ступеньку за ступенькой, спуск бесконечен и все-таки король останавливается. Надеюсь, нет нужды повторять, что ты ничего не видел, мастер. Брок кланяется, он будет молчать. Дверь и высокий порог, белый свет газовых фонарей, которые вырастают из стен через каждые два шага, слепят, дышать тяжело, протяжно гудит мотор, прокачивая воздух сквозь узкие трубы воздуховодов, мерцают в пленки силовых коконов. Некогда здесь были подвалы, королевская тюрьма для особых узников. которых нельзя было отправить в тюрьму обыкновенную. Мрачноватое место. Давно уже не использовалось. И когда встал вопрос о том, где работать со странником, он стоял на постаменте, почерневший, полузгнивший корабль, разобранный на части. Вдоль стены вытянулись останки мачт, и лохмотья парусов повисли на камне гнилыми гобеленами. Остов деревянный, сохранивший от чего-то цвет белый, И стеной и тем выделявшейся среди черноты трехзубый якорь. Обрати внимание, король остановился у массивного железного зверя, длинноствольного, заросшего коростой ржавчины. Рядом возвышалась гора из чугунных шаров. Это, судя по всему, оружие. Огнестрельное оружие, уточнил господин в грязных, меткалевых штанах и тапочках на босу ногу. Его рубашка тоже не отличалась чистотой, была расстегнута, а подтяжки съехали на локти. И господин держал руки согнутыми, словно опасаясь, что если опустит их, то останется без штанов. — Мастер, познакомься, это Вигдор, отец моей дорогой супруги. — Огнестрельная, — повторил Вигдор, взъерошив седые, коротко остриженные волосы. — И смею вас уверить... шагнувшая куда дальше примитивных пороховых зарядов, которые время от времени появлялись и у нас. Появлялись и... И не получили распространения. Король сдержанно улыбнулся. Он присел, глядя в узкое, заросшее морской солью и известью рыло оружие. Странник, гость, опасный гость из иного мира. И привез он опасный же подарок. которым вы собираетесь воспользоваться. Он не стал отрицать, но повернулся к Вигдору, который тихо произнес. В трюме нашли тела. Некоторые были погружены в бочки с воском и сохранились хорошо. Настолько хорошо, что, вероятно, удастся выделить возбудителя. Кроме того, имеются и иные материалы. Вероятно, речь идет о длинных узких столах, что протянулись вдоль дальней стены, и о коробках белых покрывалах и черных костях. «Не стоит, мастер. Виктор не позволил приблизиться к ним. Вы сегодня выйдете в город. И как знать, не вынесет ли на руках древнюю заразу?» Присмотревшись, Брок заметил, что кости и коробки, и сами столы покрывают жемчужная пленка энергетического колпака. «Разумная мера. Идем, мастер. Оставь эту ношу другим. Король вышел в другую дверь. Единственное, придется принять душ. Сам понимаешь, мне бы не хотелось допустить утечку. Вода пахла химией, кожу стянула, а во рту поселился мерзковатый привкус металла. Одежда, оставленная по другую сторону двери, в узком холодном подгребнике была несколько велика. Твою вернут после обработки. Король затянул шнуровку на рубашке. Еще, мастер, если хочешь что-то сказать, то говори. Разрешаю. Пока разрешаю. Вы и вправду выпустите чуму. Не знаю. Такой ответ тебя устроит. Опершись на трость, король поднялся. Эту войну начнем не мы, но если ей суждено случиться, то мы будем воевать любым оружием, мастер. Сколько погибнет. Брок знал ответ. Тысячи и сотни тысяч. «А сколько останутся живы?» — спросил стальной король, во взгляде которого была безмерная усталость. «После того, как этот город поглотит прилив, сколько встанут и скажут, что время нашей власти иссякло? Наше время, мастер, и потребует уйти вслед за альвами. Боюсь, мы подали дурной пример». И без короны, без мантии и парфиры он выглядел королем, что было страшно. Возможно, я чудовище, но я буду защищать свою семью любыми средствами. Как ни странно, Брок его понимал.